Глава шестая. В наши дни. Аманде в тот вечер пришлось поработать допоздна. Она опустила жалюзи в своём кабинете и выключила свет, отчего освещали помещение лишь экран компьютера и наклонённая лампа рядом с ним. Обстановка наверняка не самая лучшая для зрения, но Аманда любила по возможности работать так. Это позволяло полностью сконцентрировать внимание на какой-либо проблеме, оставляя весь остальной мир за кадром. Это помогало ей думать. Сейчас ее мысли были заняты некими дневниками сновидений. Затея представлялась ей совершенно дурацкой. Ежедневно вести дневник — это уже и само по себе пустая трата времени. Если в жизни происходит что-то недостаточно важное, чтобы остаться в твоей собственной голове, что за смысл фиксировать это на бумаге? А идея записывать еще и сны была настолько от нее далека, что понадобился бы телескоп, чтобы как следует разглядеть ее суть. Но, похоже, как раз чем-то подобным она сейчас и занималась, причем без всякого телескопа. Хотя Робби Фостер не был склонен к сотрудничеству с полицией, а элиот хик пребывал на грани истерики, полиция все-таки сумела восстановить примерную хронологию событий. И теперь... Аманда знала о случившемся немного больше. Ближе к середине дня Хик и Фостер отправились в карьер со своим приятелем по имени Майкл Прайс, и там убили его, после чего приняли снотворные таблетки. А когда через какое-то время проснулись и побрели через пустырь, заляпанные кровью и растерянные, их заметил, как принято выражаться в подобных случаях, какой-то сознательный гражданин. У каждого из мальчишек был нож и толстая тетрадь. Ни один не отрицал своего участия в убийстве. И хотя криминалистическая экспертиза должна была занять какое-то время, у Аманды уже не было сомнений, что преступления совершили оба этих подростка. Таким образом, у нее уже имелись ответы и на вопрос «что?», и на вопрос «кто?». То, чего она пока не понимала, так это «почему?». Час назад Аманда успела пообщаться со своим начальником, старшим детективом-инспектором Колином Лайонсом. Лайенс — та еще сволочь, и она прекрасно понимала, какого рода калькулятор щелкал у него тогда в голове. Имелось убийство на его земле. Это плохо. Но убийцы уже сидели в камере, и, похоже, населению вверенного ему района больше ничего не угрожало. Обвинительные приговоры ожидались железно, и его ведомство в результате будет выглядеть достойно. Конечно, погиб молодой парнишка, но все могло обернуться гораздо хуже. Вот как работала голова у Лайонса. И хотя ее отец определенно был совершенно другим человеком, Аманда представляла, что оба мужчины, по крайней мере, сумели бы понять друг друга. Почему? Это не тот вопрос, которому стоит уделять повышенное внимание. Мотивы, причины, аргументы — все они почти всегда оказываются совершенно прозаичными и неоправдывающими ожиданиями. Какое объяснение тому ужасу, который она видела сегодня днем в карьере, может сейчас иметь хоть какое-то значение? Спрашивать «почему» — это все равно, что нырять в черную дыру. Чем глубже в нее проваливаешься, тем меньше света видишь. Но перед ней поставили задачу туда заглянуть. И на данный момент Аманда видела перед собой лишь беспросветную тьму. Понять мотивы Фостера с Хиком было решительно невозможно. Собираясь совершить убийство, они взяли с собой свои дневники сновидений, и теперь на письменном столе перед ней лежали распечатанные сканы нескольких последних записей. Аманда прочитала то, что мальчишки записали сегодня утром. Сначала Робби Фостер. «Я в карьере. Свет какой-то странный. Я провожу носовой тест и задействую тактильную технику, чтобы стабилизироваться. Потом иду в сторону арены. Элиот уже ждет меня. Он расплывается, но я знаю, что он и в самом деле там. Мы оба кладем руки на землю. Каэр где-то в кустах наблюдает за нами, и я почти вижу его лицо. Элиот тоже его видит, и мы оба знаем, что момент настал. А потом Элиот хик. Я на арене в карьере. Воздух странного цвета. Роби появляется секунду спустя, и мы стабилизируем друг друга, опёршись руками о землю. Это занимает какое-то время, но тут я чувствую К.Р. Я по-прежнему не вижу его лица, но он где-то сбоку в кустах. Роби улыбается мне. Мы всё тщательно подготовили и в точности знаем, что делать. Всё так, как и говорил Чарли. Мы оба понимаем, что завтра это и произойдёт. Аманда откинулась в кресле. Если принять эти записи за чистую монету, то, похоже, обоим мальчишкам снилось одно и то же. И хотя отчеты не абсолютно идентичны, все это очень похоже на описание одного и того же события с разных точек зрения, словно Хик и Фостер пребывали в одном и том же сновидении вместе, что, конечно же, абсолютно исключено. Естественно, парни должны были окончательно потерять связь с реальностью, чтобы сотворить нечто подобное. Так что некоторые приведенные в дневниках подробности сразу привлекли ее внимание. Что это еще за Кр? И кто такой Чарли? Кем бы он ни был, в записи Хика содержался намек на то, что пара следовала полученным от него инструкциям. А это, в свою очередь, позволяло предположить, что, несмотря на оптимистический настрой Лайонса, одним лишь этим убийством все может не ограничиться отложив распечатки в сторону аманда переключила внимание на свой компьютер открыв файлы с делом который велся онлайн Лэптопы хика и Фостера уже изъяли содержимое их еще предстояло тщательно проанализировать но браузерные истории у нее уже имелись пара часто посещала различные сайты в интернете хотя при внимательном изучении списков оказалось что чаще всего Оба заходили на один и тот же, довольно специфический форум. Назывался он нераскрытое и непознанное. Аманда вбила адрес в свой собственный браузер. Попала она на довольно халтурно сделанный сайт, посвященный реальным преступлениям. Название было небрежно начертано на самом верху красным, словно бы пальцем, обмакнутым в кровь. А внизу располагался головокружительный перечень подфорумов. Ссылки на них были выстроены в хронологическом порядке по самому недавнему посту, и та, что располагалась на самом верху страницы, сразу же бросилась ей в глаза. Крабтри Робертс, К.Р. Упоминание К.Р. вряд ли было простым совпадением. Она кликнула на ней и оказалась перед очередной стеной постов, на каждой из которых было дано множество ответов. Несколько ссылок наверху были выделены курсивом, Старые закреплённые ветки, как она предположила. Но сердце у Аманды упало, когда она открыла самый свежий пост и начала читать ветку под ним. ЛП-242. «Народ, только что получил кое-какую инфу про убийство в Фезербенке. Я живу неподалёку, поэтому и узнал. Про убитого пока что никаких подробностей, но среди местных ходят слухи, что это подросток и что полиция уже посадила двух парней за решётку. Как бы это ни «Собака РФ-532» и «Собака ЭХ-808». Сегодня их не было в сети, насколько я понимаю. Надеюсь, они не сделали какую-нибудь глупость. Попытаюсь ещё хоть что-нибудь разузнать. КХ-854. Я тоже не видел их в последнее время на форуме. Про самоубийство было в новостях, но никакой связи с КР я пока не нашёл. Давайте не будем делать поспешных выводов. «Отслеживаю посты РФ-532 и ЭХ-808. Выходите на связь, парни!» СР-483. Соболезнования несчастным родителям по-любому. Свои опасения относительно РФ-532 и ЭХ-808 уже не раз тут высказывал. Модераторам советую поразмыслить над тем, не стоит ли, наконец, забанить ЧК-666, поскольку, если это правда, то у этого, этой, ЧК-666, руки по локоть в крови. ЛП-242. Окей, переговорил с одним источником из правоохранительных органов, которому доверяю. Убитые и подозреваемые уже известны все округи. Мне сказали, что жертва практически обезглавлена. Обнаружены дневники сновидений, отпечатки ладоней на земле. Сто процентов КР, но полиция либо темнит, либо еще не увидела связи. «Чёрт бы вас побрал, РФ-532 и ЭХ-808! Все мы тут постим всякую хрень, но я никогда не думал, что вы до такого докатитесь! Царство небесное, бедному парнишке, которого вы убили! И надеюсь, что вы, парни, сгниёте в аду!» Аманда ещё раз перечитала всю ветку целиком. У этого, этой, ЧК-666, руки по локоть в крови. Глянув на часы, она сняла трубку телефона. Рабочее место детектива Тео Роуэна располагалось в одном из полуподвальных помещений отдела. Кабинет его все называли «тёмной комнатой», и сразу по двум причинам. Во-первых, из-за отсутствия там окон и естественного света. А во-вторых, из-за того, чем Тео и его группа там занимались. Аманда знала, что многие её коллеги откровенно его побаивались, и, по её мнению, вполне справедливо. Если некоторые держат в голове запечатанные коробки с ужасами, то в голове у Тео это наверняка, блин, целый сундук. Но свое дело он знал. Через 20 минут после звонка ему ее компьютер звякнул, и на электронную почту сгрузились все посты и личные сообщения Хика и Фостера на форуме «Нераскрытое и непознанное». При виде объема материала, который предстояло изучить, Аманда только заморгала. Вордовский документ, в который они были скопированы, был почти в сотню страниц. Эти двое явно были весьма активными участниками форума. Прокручивая текст мышкой, Аманда начала читать в случайном порядке. РФ-532. С осознанными сновидениями пока лишь частичный успех. Есть некоторый опыт с ХР, но нам с ЭХ-808 EH до сих пор трудно законнектиться. Совет. ПТ-109. Трудно сказать. Похоже, что у вас кое-какой прогресс. Но не пытайся бегать, пока не научишься ходить. Продолжайте с дневниками и инкубацией, и у вас с ЭХ-808 все обязательно получится. Не теряй веры, чувак. Аманда прочла несколько похожих сообщений, которые были столь же туманны, но приводили к одному и тому же заключению. Фостер и Хик были вовлечены в какого-то рода эксперимент, в связи с чем искали советы и помощи на этом форуме. Однако было трудно понять, в чём именно этот эксперимент заключался. По мере дальнейшего чтения в переписке наметился более зловещий поворот. РФ-532. Может кто-нибудь назвать точную марку ножа, которую использовали ЧК и БР? Заранее спасибо. ФГ-634. «Я могу! Это был охотничий нож Итака-С3». В газетах в то время было полно фоток. Прикладываю старые сканы, которые я тогда сделал. Размещается исключительно в информационных целях, как и всегда. Всем привет. Нож.чпек. Черная вдова.чпек. Картинки в документе не отображались, но через несколько минут в посте двухмесячной давности Аманда нашла то, что искала. РФ532. Нужен совет, ребята. У нас ЭХ-808 теперь полный успех совместные ОС каждую ночь, КР и всё прочее. Теперь подумываем о выходе на следующий уровень, но малость нервничаем, учитывая неудавшиеся попытки в прошлом. Как думаете, что там пошло не так? Почему это вышло у ЧК и обломалось у БР и прочих? Теории приветствуются. ЧК-666. Я был там. Давай в личку. Аманда присмотрелась к экрану. Это был единственный вклад в ветку от пользователя, скрывающегося за ником «ЧК-666». Нашлась еще горстка постов после, в том числе комментарий от «СР-483», выражающего опасения относительно вопроса Фостера и пытающегося привлечь внимание модераторов. Но, похоже, ни к чему это так и не привело, а ни Фостер, ни Хик больше не размещали откликов в этой ветке. «Я был там. Давай в личку». Запись приватных переговоров двух парней на сайте была вставлена в самом конце файла. Аманда прокрутила текст до нее и быстро обнаружила обмен личными сообщениями между Фостером, Хиком и тем, кто выступал от имени ЧК-666. Ветка заняла несколько страниц. Участники. РФ-532, ЭХ-808, ЧК-666. РФ-532. «Привет, ЧК-666. Когда ты сказал, что был там, то что имел в виду?» «ЧК-666. Ты вроде в курсе, что произошло в Гриттоне. Это всё, что я готов сказать, но этого вполне достаточно. Можешь прочитать между строк и сам всё сообразить. Ты хочешь получить ответ на свой вопрос или нет?» К этому сообщению была прикреплена какая-то картинка. «Entry.chpec». Аманда не могла открыть её напрямую из документа, но, судя по последующим сообщениям, то, что на ней изображалось, произвело впечатление на Фостера и Хика. РФ-532. «Вот это да!» ЧК-666. «Ну вот и славненько. Убили, и остальных ничего не вышло, потому что они недостаточно сильно верили. Но это получилось у меня, и может получиться у тебя. Тебе нужно просто следовать инструкциям». Аманда продолжила чтение, чувствуя себя все более мерзко. Через какое-то время она закрыла скоросшиватель с расшифровками и открыла национальную базу данных на компьютере, выискивая подробности другого преступления в совершенно другом месте. До настоящего момента Аманда никогда не слышала о Гриттоне. Как оказалось, это промышленный городок в ста милях к северу от Фезербенка. Четверть века назад там было совершено схожее убийство. Она открыла файл и сразу подалась ближе к экрану, не в состоянии поверить увиденному. Там была фотография. Она была снята много лет назад, но с тем же успехом могла поступить из Фезербенка прямо сегодня. На фото показывалась детская площадка. Тело на ней было затолкано под ближайшую живую изгородь, очевидно, в попытке наспех спрятать его а земля запятнана сотнями кровавых отпечатков ладоней. Аманда стала читать, что там произошло. В день убийства полиция вначале задержала подростка по имени Пол Адамс, но в тот же вечер того отпустили, когда его ровесник Билли Робертс почти в полном беспамятстве пошел в поселок, держа в руках нож и тетрадь, и признался в содеянном Он и еще один парень, которого звали Чарли Краптри, убили в тот день на детской площадке одного из своих одноклассников. Полиция гритона получила свои «что» и «кто» практически мгновенно, но вот что касается «почему», то ответ на этот вопрос появился чуть позже. История, которая понемногу складывалась по кусочкам на протяжении последующих дней и недель. В месяцы, предшествовавшие преступлению, Чарли краптри и билли робертс до одержимости увлеклись осознанными сновидениями вели дневники искренне верили что делят на двоих одни и те же сны когда спят и со временем вызвали в своем воображении призрачную фигуру которая правила их вымышленным королевством и требовала в качестве жертвы себе человеческой жизни они верили что принеся такую жертву исчезнут из реального мира и будут жить всесильные и всемогущие, в краях своих сновидений до скончания веков. После убийства подростки отправились со своими ножами и дневниками сновидений в ближайший лес, приняли снотворное и завалились спать прямо на голой земле. Через несколько часов Билли Робертс проснулся и с трудом добрел до поселка, где был немедленно арестован, в отличие от Чарли Краптри, поскольку тот... Бесследно исчез с лица земли, и никто его больше не видел.